На запахах дальней дистанции основаны образы родного места, малой родины и родины вообще. Суша, которую почуили мореплаватели, оазис, который почуили верблюды, стойбище, которое почуили ездовые собаки и тому подобное. В последних случаях роль детектора своего родного отдана домашним животным. В эту категорию хочу теперь добавить к нашей беседе попадает присловие дым отечества, который тогда упомянула отличница Г. Действительно известный всем со школьного детства сильный и внутренне напряжённый образ существует как очень важный инструмент для выяснения отношения современного человека русской культуры со своей социально-территориальной принадлежностью. Традиционализирующий подход при этом будет заключаться в том, чтобы связать индивида с землей, то есть с территориально определенной общностью, и тогда в эпопеях ли, в песнях ли, вовсю работают образы запахов, нагруженные функцией поддержания солидарности, верности общинным ценностям, это запахи пашни или родного завода, причала и тому подобное. Противоположная тенденция будет выражаться в отождествлении себя не с территориальной, а с подчёркнуто экстерриториальной общностью, такой как культура, литература, язык. На последнем, как вы помните, особенно настаивал Бродский. Тогда альфакторные коды неуместны Эксплуатируя в политических целях понятие русскоязычного населения, люди весьма далёкие от позиции этого поэта, сами того не замечая, развеивают легендарный дым отечества. Говоря о действии обонятельных отношений на дальних дистанциях, мы имели с вами случай отметить два края образующего ряда. Край предельной конкретности задаёт команда газы В истории нашей популярной словесности отразилась эпоха изобретения и распространения первого оружия массового поражения. В литературно отработанном словце особяхим о газах последний слог. Он же первый в названии Академии химзащиты. Газ, договорились мы с вами, можно считать особой разновидностью запаха. Особо интересно это делать в применении к тем самым страшным газам, про которые говорилось без вкуса, цвета и запаха. Вы привели воспоминания старшего поколения вашей семьи об овсяхимовских текстовках, которые, как ваши старики вам рассказывали, никто не хотел учить, а они застряли в памяти. Табун, зарин, заман. У какого-то запах чесночный, у какого-то горчишный, А у ещё одного коварства запах миндаля. Тема смерть, причинённая вдыханием, особенно вдыханием через нос, то есть смерть от запаха, симметрична теме запах смерти, но не совпадает с ней. Смерть от аромата цветка или смерть от запаха, который не имеет запаха. Вы правы, дорогая, вы соблазни для массовой литературной культуры очевидны. химическое оружие, говорил Б, осталось в воспоминаниях о давно прочитанном ремарке. В рассказах Леонида Соболева о финской кампании это о лошадиных противогазах. Дешёвое оружие массового уничтожения, оно как и ядерное, уничтожило пока меньше людей, чем дорогостоящее огнестрельное с его честным запахом пороха. Наш разговор тогда сделал петлю об оружии как литературной теме и топосе. Вспомнили, что почитаемый вами Бродский не где-нибудь, а в своей Нобелевской речи упомянул автоматическое оружие. Его распространение он счел фактором формирования новой эпохи с ее новой нравственностью и новой литературой. Вспомнили, как теперь выясняется, вполне по теме. Хоть порох нынче... Бездымный, но автоматическое оружие в таком изобилии вошло в нашу повседневность, что не только вид его и звуки выстрелов, но и семиотика порохового запаха присутствуют в ней и в обслуживающих её текстах. Рядовой чеченский телесюжет связывает большой запах автоматного пороха с малым запахом человека пленного, а там и с его жизнью и смертью. Если пленный пахнет порохом, значит он убивал, значит с ним поступится соответственно морали этой войны, морали этой эпохи. Вернёмся к нашему разговору про газ. Газ и смерть. Б вспомнил строки: "А на кухне дремлет газ, с газом нужен глаз до да глаз". Кажется, Б сказал, что это все вот некрасов. В моих разговорах с другими собеседниками любезный Б и В корпус около литературных воспоминаний о газе, запахе газа, об отравлениях газом, о самоубийстве посредством газа оказался значительным даже без привлечения относительно недавних телесюжетов о взорвавшихся домах в Москве. там тема газа как возможной причины взрыва переплеталась с темой терроризма, страхов, чеченского следа, ФСБ и так далее. Кто-то из знающих людей заметил, что поступающий в дома газ вообще-то не имеет запаха. Тот запах газа, о котором пишут на жестяных плакатиках, требующих звонить 04, получается за счёт специальной пахучей добавки к горючему газу. расчёт стал бы на ту самую остерегающую функцию обоняния на дальней дистанции, про которую мы с вами вели речь. Расчёт надо теперь добавить на наличие в обществе достаточно широкой и достаточно жёсткой конвенции по поводу того, что именно считается запахом газа. Эта жёсткость конвенции характеризует затронутый в нашей беседе край поля больших запахов. На другом, напротив, Ничего определённого, ничего обязательного. То есть, как Б жёстко сформулировал, отсутствуют нормы на познание запаха. И именно в их отсутствии, при наличии ценностей, вся прелесть смягчила В. Речь пошла о контекстах, в которых встречаются клише вроде воздух времени, дух эпохи, аромат прошлого и им подобные. Такими формулами чаще пользуются в текстах не книжных, а из масс-медиа, хотя пришли они, как заметила вы, конечно, из настоящей литературы предыдущих столетий. В силу этого вы, мои собеседники, включая юную Г, могли легко воспроизводить подобные клише, но никто не мог сослаться на конкретный источник, самая интересная мне постороннему форма бытования литературы. Итак, для обозначения неких важных для участников коммуникации обстоятельств используют понятия, отсылающие к обонятельным впечатлениям. В то же время никаких конвенций по поводу того, каков аромат прошлого, не говоря уж о духе времени, нет. Значит, здесь работают пустые конструкции, которые может всяк заполнять на свой вкус, либо которые даже и... не предназначенных к заполнению. Тогда отсылка к аромату, запаху, духу означает отсылку к самой этой неопределённости, которая однако является не дезорганизующей, но напротив, определяющей и направляющей движение смыслов. Иначе говоря, перед нами опять-таки конвенция, но совсем иного рода. «запах» и «шире» «дух» выступают в этом случае как примеры или метафоры согласия по некоторым общим смысловым определениям ситуации или объекта. Говоря словами «б» согласие и общность, оценок со стороны некоторого множества социальных субъектов по поводу данной ситуации или объекта существуют, несмотря на то, на то, что конкретные определения, которые они дают этим объектам, могут не сходиться. Так на ценностном уровне достигается согласие по поводу определения некоторого сочетания обстоятельств, как относящихся к чему-то одному, как наделённых единым смыслом. Это единство далее будут звать эпохой, ситуацией, темой и прочим. У неё будет своё особое место и значение в ряду подобных ей объектов, других эпох, ситуаций и тому подобного. На протяжении какого-то времени будут сохраняться эта конвенция, позволяющая каждому из её участников подчеркнули мы давать собственные частные интерпретации и конкретные оценки этому объекту. В мире запахов царит свобода интерпретаций, подытожила В. Потому метафоры запаха удобны для обслуживания подобных случаев. Разговор наш завершался. Винный запах вокруг нас, как сообщила строгая Г, был густ, несмотря на свежий дачный воздуха. Пора было собираться. Поговорить о маленьких запахах не удалось, зато много сказали о больших. Надеюсь, что вы не сердитесь на меня. за мою обсессию а